Глава сто сорок третья. По утрам, еще купаясь в полудреме, которую даже холодящий треск будильника не прогонял и не заменял ясностью и остротой пробуждения, они подробно рассказывали друг другу свои сны, касаясь головами, сплетаясь руками и ногами, они ласкали друг друга и честно старались передать словами внешнего мира то, что пережили в сумеречные ночные часы. Тревеллере, друга юности Оливейра, зачаровывали сны Талиты, и её сжатый или улыбающийся рот, в зависимости от того, что она рассказывала, жесты и восклицания, которыми она подкрепляла рассказ, и её наивные предположения по поводу причины или смысла увиденного во сне. А потом была его очередь рассказывать. Случалось не дойдя и до середины, его руки начинали ласкать её И от сна они переходили к любви, снова засыпали, а потом всюду опаздывали. Слушая Алиту, её сонно-мягкий голос, глядя на её рассыпавшиеся по подушке волосы, Трэвеллер удивлялся: как это может быть? Он касался пальцем виска, лба Алиты. А сестрой моей была тётя Ирена, кажется так, но я не очень уверен. словно испытывал барьер находившийся всего в нескольких сантиметрах от его собственной головы а я был голый нажневье и видел белую белую реку она поднималась гигантской волной они спали голова к голове и физически были рядом почти одинаковыми были их движения позы дыхания в одной и той же комнате на одной подушке в той же самой темноте под то же тиканье будильника при одних и тех же для обоих уличных и городских источниках возбуждения, одних и тех же для обоих магнитных излучениях, при одинаковом сорте кофе и одинаковом расположении звезд и ночь была одна для них обоих, сплетшихся в одном объятии, но все равно они видели разные сны и переживали совершенно не похожие вещи. И один улыбался. В то время, как другая в страхе убегала, и он снова должен был держать экзамен по алгебре, а она в это время приезжала в белокаменный город. В утреннем рассказе Талиты могла звучать радость, а могла тоска, но Трэвеллер не переставал искать соответствия. Возможно ли, чтобы днём они были во всём вместе, а ночью обязательно происходил разрыв, и человек во сне оказывался недопустимо одинок? случалось, тревеллер возникал в снах Талиты или наоборот, образ Талиты разделял кошмар при видевшийся тревеллеру. Но сами они того не знали. Об этом надо было рассказать проснувшись. Тут ты схватил меня за руку и говоришь, и тревеллер обнаруживал, что в то время, как во сне Талиты он хватал её за руку и говорил, в своём собственном сне он спал с лучшей подругой Талиты или разговаривал с директором цирка Las Estrellas, или плавал в заливе Ла-Плата. Присутствие в чужом сне в виде призрака не сводило его до положения строительного материала, и при этом он был лишён возможности даже видеть все эти фигуры, незнакомые города, вокзалы, парадные лестницы, являвшиеся непременными декорациями ночных видений. Придвинувшись к Талите близко-близко, касаясь пальцами и губами её лица и головы, Трэвеллер чувствовал этот непреодолимый барьер, непроходимый, как пропасть расстояния, одолеть которое не под силу было даже любви. Очень долго он ждал чуда, надеялся, что в одно прекрасное утро Талита расскажет ему сон и обнаружится, что ему снилось то же самое. Он ждал этого, старался навести на это Ловил сходство, призывая на помощь все возможные аналогии и отыскивая похожесть, которая вдруг вывела бы к узнанию. И только один раз, причем Талита не придала этому ни малейшего значения, приснились им схожие сны. Талита рассказала про гостиницу, куда пришли они с матерью, и каждая должна была принести с собой стул. И тогда Тревеллер вспомнил свой сон: гостиница без ванных. И надо было с полотенцем идти через весь вокзал искать, где бы помыться. Он сказал: "Нам приснился почти один и тот же сон: гостиница, где не было стульев и ванных комнат". Талита рассмеялась, как забавно. "Ну давай вставать, давно пора, стыд, до чего мы разленились". Трэвеллер верил и надеялся, но всё меньше и меньше. Сны повторялись, но каждому свои. Головы засыпали, касаясь друг друга. И в каждый поднимался занавис над совершенно разными подмостками. Трэвелер подумал с улыбкой: они столи ты напоминают два кинотеатра, что на улице Лаваль в соседних домах, и оставил надежду. Теперь он уже не верил, что случится то, чего он так желал, и он знал, что если нет веры, то и вовсе не случится. Он знал. Без веры ни за что не случится то, что должно было бы случиться, а с верой тоже почти никогда. В скобках глава сотая.